Глава 27. седьмая. я долго думал и, в принципе, готов предоставить вам всю информацию без ретуши. Все-таки мы в одной лодке. Информация, мягко говоря, шокирующая, но я уже убедился, что ваша психика способна многое переварить. Но тогда вам придется подписать вот это. И он протянул Реду Бланк. Стандартное соглашение о неразглашении особо секретной информации. В противном случае, грозящее наказанием вплоть до высшей меры. «Эх, нет!» – миролюбиво рассмеялся Джара, дочитав. «Я не дам вам карт-бланш на свое физическое устранение. Что вам тогда помешает расстрелять меня прямо сейчас?» и прикрыться перед леграс Индустрией галактическим судом этой бумажкой. «Зачем бы мне это?» – удивился Ходжес. «Я хочу исправить ситуацию». «А может, просто найти козла отпущения, на которого списать все проблемы?» «Откуда мне знать чистоту ваших помыслов? На вас датчики детектора лжи не висят». «Обиделись», – констатировал Грег, поболтав в бокале лед. «Мы же говорим о бизнесе. Какие уж тут могут быть обиды?» Невозмутимо парировал рэд «Я готов подписать этот документ с поправкой, если вина в разглашении будет доказана судом с участием представителя Леграс Индустри и независимого галактического наблюдателя». От такой наглости Грека пешил. «Но если проводить судебное разбирательство...» то всплывет все, что мы как раз и пытаемся скрыть. Но если, опираясь на эту бумажку, я уже эту информацию предала огласке ранее, то какая разница? Грег тяжело выдохнул. «Вы несносный человек, Джарод. Вам кто-нибудь об этом раньше говорил? Мои родители. Постоянно. Так что будем редактировать документ, или мы в тупике?» «У вас же есть на все свое решение. Что бы вы предложили сейчас? То же, что и в прошлый раз. Рассказать мне всю информацию, заручившись моим честным словом. В конце концов, вам ничего не мешает шлепнуть меня в любой момент без суда и следствия. Вот только отбрыкиваться потом на галактическом суде будете без моей помощи». «Ладно», — рыкнул Ходжис, Недовольны таким поворотом диалога, но будьте уверены, если секретная информация хоть куда-то просочится, мы так и поступим. По рукам, совершенно спокойно ответил Рэд, как будто и для него это был всего лишь очередной выигранный раут деловых переговоров. Канцлер встал, подключил к фальш-окну диск памяти. Изучайте, я пока пойду разомну ноги и, закрыв кабинет на ключ, Ходжес удалился. В коридоре у дверей осталось два охранника, но Грег должен был быть уверен, что в помещение не войдут даже они. Ключ же от кабинета был у Ходжеса в единственном экземпляре. Спустя час, когда Грег вернулся, он застал Реда в позе роденовского мыслителя. Тот, правда, сразу распрямился и постарался придать своему лицу непроницаемое выражение, но чувствовалось, что информация его глубоко потрясла. «Что скажете?» Нейтральным голосом поинтересовался Ходжес, как спрашивают обычно в ресторанах, понравилось ли блюдо, совершенно не интересуясь ответом. «Скажу, что это информация, для осмысления которой нужно некоторое время». Казалось, Ред хотел на этом остановиться и уйти, но не удержался. Вы 30 лет владели технологией, которая, если ее изучить и поставить на поток, способна решить проблемы тысяч колоний, вероятно, спасти миллионы жизней, но предпочли все засекретить и молчать. Ходжес тяжело вздохнул. Вы все-таки больший идеалист, Джаред, чем мне представлялось. Но вот отсеките эмоции и подумайте. Предъявили мы всем артефакт, созданный нечеловеческим разумом и способный заставлять делиться молекулы неживой материи, словно биологические клетки, способный создавать точный аналог исходного материала от древесины до адамантита, золота и бриллиантов. К чему это приведет? Молчите. А я отвечу, начнется галактическая война за обладание им. А если даже и не начнется, и удастся создать копии, к чему это приведет? Сотни процветающих планет, на ваш взгляд? Нет. Скорее, миллионы безработных, развал привычной галактической экономики, прекращение торговых связей, расслоение в обществе станет еще более резким, чем сейчас. Зажравшаяся верхушка от безделия погрязнет в пороках и деградации. Голодающие низы устроят революцию. Все это нужно человечеству. И поэтому вы решили все самолично. Процветание для отдельно взятой планеты. Презираете, не спешите судить. У на прототип больше прав. Поскольку находка была местной, и открытие сделал наш ученый, так почему же Интегра должна была все это преподнести на блюде Земле или любой другой планете? Я сделал осознанный выбор, и сейчас жалею только о том, что не смог предотвратить похищение. Если галактическая война развернется, погибнут миллиарды. Круг подозреваемых... Сузился до двух человек, и вы сами об этом знаете. Просто вам нужно стороннее подтверждение вашей правоты. Ред залпом допил оставшийся в бокале виски. Если это человек, который знал, что аналогов нет, то это Пьемонт, больше некому, ибо о прототипе знали только трое. Ковалик мертв. Вам нет смысла воровать у самого себя, когда все идет по проложенным рельсам. Остается Пьемонт. Если Интегра сильно пострадает или с вами что-нибудь случится, кто займет ваше место, готов поспорить, что он? Вот тут как раз наступит момент, позволяющий достать козырь и вернуть планете процветания. В этом есть логика, но Пьемонт убежден, что заказчик вы и настаивал на процедуре среза памяти. «Зачем ему это? Пока вы упираетесь, вы не виновны. Может, он просто понимает, что я не соглашусь? Признаться, он предлагал действовать без вашего ведома и даже воспользоваться сывороткой правды». А, -а, «А можно ли сфабриковать воспоминания?» «Теоретически да, но практически нет. Я присутствовал на большинстве процедур и уж точно не пропустил бы эту». Значит, похититель преследовал только свою выгоду. Из ближайшего окружения остается только Манслоу. Если прототип пропадает и добыча руды значительно падает, он получит больше заказов на свои стандартные разработки. Если в краже заподозрят Леграсс Industry, еще лучше. Манслоу имеет дипломатическую неприкосновенность. Я не могу проверить его на детекторе лжи, не вызвав межпланетный скандал. «Ну, тут уж решайте, что вам важнее», – развел руками Ред. «Подписать новый монопольный контракт на всю добываемую руду, пусть даже в намного более скромном количестве. Я готов прямо сейчас. При таких скромных объемах нам будет выгоднее устраивать ежегодный аукцион». Для кого? Ивару выгодны большие объемы, так как придется значительно вложиться в разработки и переоборудование производств. Ему нет смысла покупать небольшие партии. Залетные сторонние компании не дадут вам стабильности и гарантий. Подумайте о справедливой цене, и я постараюсь ее вам пробить. «Алиграс Индустри» – лучший шанс для «Интегры» остаться на плаву. Вы это понимаете, иначе бы уже разрешили вашему коллеге поджарить мне мозги. Город был по-прежнему тих, солнечные зайчики отражались от купола и прыгали по мостовой. Ред шел спокойным прогулочным шагом. Бластер был привычно закреплен в бедренной кобуре. Неожиданно на дорогу позади него выскочили двое. Высокие, с вытянутыми мордами и порванной в клочья одеждой, они уже не были людьми. Селена пронзительно закричала, пытаясь предупредить капитана. Тот обернулся, дважды выстрелил, попал. Но твари оказались все-таки быстрее. Одна из них на излете полоснула своими когтями по его шее и груди, когтями, которые без труда распарывали металлическую обшивку Виктории. Селена видела, как кровь расплывается по футболке. Она бежала и кричала. Она не могла приблизиться ни на метр. Ред захлебывался в крови, и его тело конвульсивно вздрагивало на мостовой. «Селена! Селена! Проснись! Весь дом сейчас перебудем!» Кто-то тряс девушку за плечо. «Кто это? Откуда он здесь? Ник? Комната. Моя спальня на Надыре. Это сон. Просто кошмар!» Селена резко села в постели. Крик, казалось, так и застрял в горле, не давая что-то ответить. Подушка, мокрая от слез, свалилась на пол. — Все, все хорошо, ты в безопасности, — повторял Ник, закутывая девушку в простыню, в чем не было никакого смысла на такой жаре, и присаживаясь рядом на кровать. — Я громко кричала, — заикаясь от всхлипов, переспросила Селена. — Я быстро услышал, не волнуйся. Вроде все остальные спят. Им не стоит ни о чем знать. Может, принести воды?» Селена отрицательно покачала головой. «Ник, он мог полететь на пи 99 н 2 б 1 да ну, это ты себя накручиваешь!» «Чего ради?» – заулыбался Ник. «Он уже знал, что отец так с Рэдом и не встретился». Виктория к земле не прилетела. Прошла уже неделя. Отец бесился, как бык на кориде, считая, что Джаред опять выкинул какой-то фортель и совершенно не переживал. Раньше были ситуации, когда брат подолгу не выходил на связь, а потом возвращался с неожиданными контактами или информацией. Леграсс-старший лишь приговаривал, что убьет сына если у него и в этот раз не будет весомых оснований. А потом Интегра возобновила поставки, ничего не разъясняя. Отец и подавно успокоился. Ник? Нет. Он тоже знал, что Ред Мастак помотаться по космосу без связи, но определенно не в этот раз. Ни за что бы он не оставил Селену вот так, предоставленную самой себе. Значит, что-то все-таки случилось. Он уже успел взломать базу управления околопланетарного патрулирования Соха и аналогичную на Земле. Виктория покинула одну территорию, но в зону второй планеты так и не вошла. Неужели Ред умудрился снова провалиться в какую-нибудь незарегистрированную скрутку? Это уже версия из области фантастики. Но он ее озвучил в Селене в числе наиболее безопасных. Ну, мало ли, может у брата такая суперсила притягивать к себе подобные вещи. На самом деле оставаться позитивным живчиком с каждым днем становилось все сложнее. Ник боялся, что они теряют драгоценное время, но совершенно не представлял, что еще можно предпринять. Он очень ответственный, а где-то там есть третий купол. Могут быть выжившие. Вы написали заявление в службу спасения. Он не настолько глуп, чтобы потащиться туда один. И вообще, Селена, честное слово, он взрослый мальчик, способный о себе позаботиться. Мы все взрослые, и Селена, словно опровергая это, шмыгнула носом и плотнее закуталась в простыню. Но нам всем время от времени нужно чтоб кто-то позаботился и о нас. Да брось, сестренка, он за 28 лет без тебя не пропал. Думаю, еще несколько дней справится. Селена смерила Ника осуждающим взглядом, но промолчала. У меня, кажется, получилось отсортировать корабли. Излишне оптимистично выпалил парень. Смотри, на планету село 48 судов. С Интегры в этот период прибыла только Виктория. Но я проверил по маркам и расходу топлива, и вуаля, один из транспортников, якобы с Кизана, потратил при этом столько топлива, как если бы он прилетел с Интегры, а с Кизана бы у него ушло минимум в два раза больше. Может, на нем есть запасной бак? Нет, он стоял недалеко от камер космовокзала. Так что при открытии транспортного шлюза хорошо было видно все свободное пространство. Он абсолютно точно шел порожником и на одном баке, кроме транспортного отсека. Второй бак там просто некуда смонтировать. «А откуда ты знаешь, что видно с камер?» Ник смущенно улыбнулся. «Можно, чтобы это осталось нашей маленькой тайной?» «Немножко хакер». Всплыла у Селены в памяти фраза Реда. Ах, вот оно что, Ник, не делай так больше никогда. Это же опасно. Я не понимаю во всяких этих IP, цифровых следах, но поверь, если тебя поймают и посадят, никому лучше не будет. А если слишком много на кону, нахохлившись, пробормотал парень. Селена вскочила и тут же чуть не шлепнулась плашмя закутанная, как мумия, в простыню. Ник успел ее поддержать, но глазами встретиться с девушкой так и не рискнул. «То есть ты тоже думаешь, что с Редом что-то произошло, но изображаешь из себя идиота, дабы я не волновалась, так?» — голосом разъяренного дознавателя произнесла она. Ник продолжил разглядывать на стене очень интересную дырочку от гвоздя. Причем тут Рэд? Я же тебе про наше дело с посылкой говорю. Почему тогда всякий раз ты отводишь взгляд или отшучиваешься, стоит мне о нем заговорить? Ты что-то знаешь и боишься поделиться? Ник вздохнул и поднял на девушку такие уставшие, такие неестественные для него глаза. Хотел бы я знать, сестренка, хотел бы. Потом встал, попытался выйти из комнаты. Селена, уже выпутавшаяся из простыни, прыгнула прямо перед ним, преградив дорогу. — Нет уж, минуточку, выкладывай все на чистоту, и будем думать, как поступить вместе. Тут старшая вообще-то я. — А я мужчина, и что дальше? — Что это за первобытный сексизм? — опешила девушка. «А что это за дискриминация по возрасту?» – в тон ей парировал Ник. Селена неожиданно рассмеялась. «Ха-ха-ха! Знаешь, ты иногда просто жутко напоминаешь Реда!» Ник тоже заулыбался. «Быть может, это лучшая часть меня!» Ты сам по себе замечательный!» Так что с этим транспортником? Ты не договорил. Думаю, надо завтра еще разок наведаться к Кириллу, подробнее расспросить. Но пока из того, что я видел, из корабля вылетел аэрокар, который улетел к небольшому транспортнику в секторе Б. Это далековато для камер, поэтому что там происходило, я не видел. Вернулся аэрокар через 22 минуты. А значит, на... Попить чайку у него было не больше шести минут. Зачем, спрашивается, тащиться туда, если не передать что-то или забрать? Ну, это что-то совсем не обязательно наша посылка. Не обязательно, но этот же аэрокар засветился у Аркады накануне вечером. Пока тоже ничего. Бар популярен в определенных кругах. Ник пожал плечами. «Может и совпадение, но как-то их много. Ты не находишь?» «Согласна. Завтра слетаю с утра к отцу, потом займемся транспортником и катером. Идет?» «Идет. Только к отцу твоему полетим вместе». Селена тяжело вздохнула. «Я и так браслет ношу почти не снимая. Тебе совсем не обязательно настолько за мной следить». «Уже мама с братом смотрят на это странно». «Плевать, если бы они были в курсе дела, еще бы и твой брат за нами везде ходил». <смех> Усмехнулся Ник. «Спокойной ночи». Когда с утра Селена с Ником улетали в больницу, славы дома уже не было. Девушке всерьез казалось, что, несмотря на теплую, хотя и запоздалую встречу, брат ее избегает. Возможно, ее накаленная добила нервная система просто стала все воспринимать чересчур остро, а у парня действительно был завал в мастерской. Раньше ведь ему почти никогда не приходилось трудиться одному, а, быть может, это был его способ справиться с ситуацией. Но Селене почему-то казалось, что брат, хотя и не говорит этого вслух, Но в нападении на отца винит ее. Она и сама себя винила, и очень переживала за отца. Но разъедающая тоска по Реду, остро приправленная тревогой от неизвестности и беспомощностью, перекрывала все. В этот раз сразу по прилете в больницу они не попали, а на Дэру посетили какие-то медицинские светила с земли, и консультировали в отношении тяжелых пациентов. На период обхода и консилиума посетителей не пускали. Селени с ником ничего не оставалось, как пойти прогуляться по больничному парку. Жара еще только начинала набирать обороты, и в тени растений после утреннего полива было достаточно комфортно. «Знаешь, какое у меня самое большое желание сейчас?» – неожиданно спросила Селена, наклоняясь и срывая какую-то травинку. Ник вопросительно посмотрел, ожидая ответа. «Убраться с этой планеты к чертям собачьим, полететь искать его, хотя я и совершенно не представляю, куда, но бездействие уже невыносимо». При этом я не могу бросить в таком состоянии отца. Я в ловушке, Ник. Я не вижу выхода. Потом она зажала травинку между двумя пальцами и спросила, Петуха или курица? Курица, автоматически отозвался Ник, вообще потеряв нить разговора. Селена провела пальцами по травинке вверх, так что пушистые соцветия отрывались по движению стебля, и в итоге в руке оказалось зажато что-то наподобие хвостика, из которого явно торчало одно, особенно выделяющееся перо. «Петух!» – печально констатировала девушка, высыпая остатки травы на дорожку. «И что это значит?» «То, что мое желание не сбудется!» Ник указал рукой на притулившуюся в тени раскидистого дерева лавочку. «Может, посидим или хочешь пройтись?» Селена, кивнув, направилась к лавочке. Ее настроение по шкале от одного до десяти было где-то на уровне минус сто. Ник, внешне кажущийся таким спокойным, метался внутри себя, совершенно не понимая, как он может ей помочь. Время шуток прошло. Внезапно его глаза выхватили в тени зелени белый корпус притаившегося дрона. Рука, обнявшая Селену за плечи, была так неожиданно, что девушка впала в ступор и не успела ее сразу скинуть. Ник же, наклонившись к ее уху, зашептал «За нами следят! Улыбайся!» «Притворись, что ничего не происходит». Селена натянула максимально правдоподобную улыбку, которую она могла изобразить в такой ситуации. «На одиннадцать часов над нами в кроне дерева дрон. Я его уже видел минимум дважды на протяжении этих дней. Не поворачивайся, пусть лучше думают, что мы не знаем». «Засмейся, как будто я тебе рассказал что-то смешное!» <хи, -хи, хи Выдавила из себя Селена крайне неестественный смешок, скорее похожий на икоту. Потом вскочила. «Идем! Наверное, уже пускают!» Фальшиво счастливым голосом громко произнесла она и стремительно зашагала обратно к больнице. Уже довольно далеко в коридоре... Когда с улицы точно нельзя было за ними присмотреть, Селена остановилась. Сделала два шага, встав почти вплотную книгу. Глаза ее пылали нескрываемым гневом. Грозя указательным пальцем перед носом парня, она четко, по словам произнесла: Впредь, никогда не смей распускать руки. Ник поднял ладони. Все, все понял. Это первое, что пришло в голову для конспирации. Неужели ты думаешь, что я такая скотина, что позарился бы на девушку-брата?» Селена выдохнула. Так плохо о Нике, она, конечно, никогда не думала, но вслух добавила. «Рада, что мы все прояснили!» И сердито зашагала в сторону гардероба. Ник поспешил за ней не сразу, задумавшись на миг над своими же словами. А не такая ли он скотина на самом деле? Даже если бы он сильно запал на Селену, то пытаться вмешиваться в их отношения с Редом точно бы не стал. Другое дело Джастин. По-любому хорошо, что он отказался от Рейван. Ник вовсе не уверен, что перестал бы заглядываться на девушку, даже если бы помолвка состоялась. Из размышлений парня выдернул вскрик Селены. Он опрометью бросился к палате, но, к счастью, его помощь не потребовалась. Громов-старший в окружении медиков и пытающийся прорваться сквозь их толпу дочери открыл глаза.